Глава восьмая «Гидон, милый!» Сияя, как начищенная до блеска монета, воскликнула брюнетка. «Я уже заждалась!» «Когда только успела, мы ведь не опоздали!» Голос у девушки был высокий и не очень приятный. Даже не голос, а интонация, с которой она это произнесла. Слишком уж сладко прозвучало призывно и, как по мне, неуместно. «Гидон, милый!» Зато я узнала, как зовут и разверя. Раньше в голову не приходило выяснить имя, вполне хватало фамилии. Гидон. Хм. Мне ему подходит. Доброе утро, Эрали. Довольно сухо и официально поприветствовал её шеф. Ты опять начинаешь надула губки собеседница. Вероника, зови меня Вероникой, как раньше. Мы же не чужие. Точно бывшая или нынешняя, но парочка явно в контрах, а может... Моя писательская фантазия принялась генерировать варианты романтических сцен, в то время как я незаметно поставила зерафон на запись, выполняя поручения начальства. Мою скромную персону, тенью, следующую за спутником, Эра Ли демонстративно не замечала, хотя и с ней вежливо поздоровалась. Настолько демонстративно, что это было даже смешно. но я держала эмоции под контролем, не позволяя себе и намека на улыбку. Подошла к столику вместе с боссом, села на пододвинутое им кресло и, чтобы никого не смущать, уставилась в окно. Наблюдать ведь за разговором Эр Грэм не велел, только записывать. Директор заказал себе кофе без сахара, а мне чай с пирожным, большим и вкусным. Эра Ли, глядя на нас, тоже решила изменить в своей диете и поменяла смузи, пахнущие огурцом, на какую-то дорогущую хрень с труднопроизносимым названием, которую нашла в меню. «Я вообще-то занят, Вероника». Процедил оборотень, выполняя просьбу называть ее по имени. «Сейчас девять тридцать утра». Он взглянул на часы. «Начало рабочего дня». «Что ты хотела сказать?» Если речь снова пойдёт об Эдвине. Да, то есть нет, перебила его девушка, не сумев вовремя определиться. Я, конечно, хотела поговорить о брате и его новом увлечении, но куда больше меня волнует праздник света, который состоится в эти выходные. Праздник света. Ой-ё. Я про него и забыла совсем. А ведь Эра Вайн настоятельно рекомендовала его посетить вместе с боссом. Мероприятие будет посвящено юбилею Линстерского филиала, и приедут на него не только те, кто работает в корпорации, но и разные именитые гости, начиная с местных знаменитостей и заканчивая представителями городской администрации. По всему выходит, что нас ждёт масштабная вечеринка с важными людьми, световым шоу и дискотекой. Вот только мне быть нянькой для Эра Зверя на этом празднике жизни что-то совсем не улыбается. Ника «Неужели тебе не досталось приглашения?» — усмехнулся Эр Грэм, глядя на девушку. «Просишь отдать мое?» «Вовсе нет», — замахала холеными ручками та. «Просто я хочу поехать в отель с тобой». Мельком взглянув на меня, с невозмутимым видом уплетающую пирожное, промурлыкала кокетка. Задев ложечкой край тарелки, я издала неприятный звенящий звук, разрезавший повисшую за столом тишину. Ге, почему она здесь? Наконец обнаружила моё присутствие девушка, и явно ему не обрадовалась. Кто это? Моя ассистентка. Не дав ей самой подобрать слово, сказал обратень. Мы вообще-то с ней на работе, в отличие от тебя. Он с нажимом произнёс последнюю часть фразы, непрозрачно намекая на праздный образ жизни Эри Ли. И нам уже пора. Вероника вновь надула губки, чуть выпятив нижнюю. По её мнению, вероятно, это выглядело мило. На деле же, увы. Из яркой и уверенной в себе брюнетки девушка в такие моменты превращалась в капризную дурочку, по такой которой лично у меня не возникало никакого желания. У шефа, судя по его поведению, тоже. "Ну ги!" протянула Эра Лив, цепившись в его рукав. "Ну, пожалуйста, пойдём на бал света вместе." Она продолжала отыгрывать роль кокетливой милашки. Я же торопливо доедала пирожное, боясь, что меня лишат сладкого, ведь босс сказал, что скоро уходим. Не поддаваясь на уговоры Веронике, но и не пытаясь ее от себя отцепить, оборотень подозвал официанта и холодно потребовал. «Счет, пожалуйста». Брюнетка хотела что-то возразить, как вдруг Эр Грэм заявил. «Раздельный». Я чуть остатками десерта не подавилась, лихорадочно соображая, Во сколько мне обойдется завтрак в таком заведении? Это же не забегаловка какая-нибудь, а крутой ресторан с эксклюзивными блюдами. И пирожное мое не исключение, хотя ему, конечно, далеко по стоимости до заказанной эрой ли хрени, похожей на шоколадного ежа, посыпанного кокосовой стружкой. Вкусно, наверное, но дорого. Ее, постучав пальцем по столу рядом с моей тарелкой, «на мой счет». Несколько коряво, хотя и вполне понятно, выразился босс. Официант кивнула, а я выдохнула. Фух, пронесло. Платить Эр Грэм отказался только за Веронику. Так ей и надо. Нечего свои загребущие лапки к чужим директорам тянуть. Лапки, кстати, те, которые загребущие. Эра Ли в возмущении разжала, услышав слова оборотня. «Но ты...» Выдохнула она, прожигая его взглядом. Не думала, что ты станешь таким скупердяем, ги. Расточительность свойственна тем, кто не зарабатывает сам, равнодушно ответил босс, поднимаясь. Я последовала за ним на ходу, допивая чай. Вкусненько. К тому же, когда в следующий раз доведётся поесть, неизвестно. Я найду тебя в отеле, упрямо заявила Вероника, наступив на горло своему недовольству. Удачи. Бросил Эр Грэм, уходя. И ладно бы сам шел, быстро и ловко огибая столики. Так он ведь еще и меня на буксире тащил, впившись пальцами в запястье так сильно, что наверняка останутся синяки. И все это при полной внешней невозмутимости. Да, стопудово Эра Ли его бывшая, которая в прошлом тратила, не глядя, деньги своего парня, отчего у них и возник конфликт. А может, и изменяла ему. Это может. Или он ей. Нарисовав в воображении такую версию событий, я невольно скривилась, мысленно её отвергая. Представлять эра зверя, бегающего по бабам, не хотелось. Записала разговор. Спросил босс, садясь за руль служебного автомобиля. Это был внедорожник, большой чёрный с тонированными стёклами, золотисто-белой эмблемой и S на водительской дверце. Мой бывший начальник предпочитал седан, в котором меня неминуемо мутило из-за слишком плавной езды. Даже приходилось пить таблетки от тошноты, чтобы водить машину. В этом же автомобиле я чувствовала себя отлично, что радовало. Ибо предстояло работать не только секретарём, но и шофёром, как минимум иногда, если шеф позволит. А позволит ли? Записала, кивнула я, пересохраняя файл в специально созданную папку. Сотри приказал Эр Грэм. «Э?» Подняв голову от Зерафона, я уставилась на него. Думала, даст какие-то пояснения, но оборотень молчал, глядя на стеклянную дверь ресторана, будто ждал кого-то. Точнее, понятно, кого, но зачем тогда было уходить, если Эра Ли ему так интересно? Ох уж мне эти влюбленные парочки и их глупые разборки. «Почему?» — спросила я, решив, что это уместно, Раз мы всё равно никуда не едем, не теряя на кучу дел, ждущих нас в офисе. Что? Почему? Не понял, босс. Почему надо удалить запись? Сказала я, хотя выснеть хотелось совсем другое. Потому что в ней нет ничего полезного. О. Но тут он прав, конечно, не поспоришь. Какое-то время мы сидели молча, потом я не выдержала. Иргрем. Кто эта девушка? Ваше бывшее, нынешнее, будущее. Ну а что? Я его секретарь. Планировать каждый день его жизни моя святая обязанность. Должна же я знать, куда в список деловых встреч втискивать свидания, а главное с кем? Повернув голову, оборотень внимательно на меня посмотрел, будто впервые увидел. Затем прищурился, чему-то улыбнулся и завёл двигатель. Мне надо знать, чтобы Сестра. Перебил мою попытку объясниться он. Сестра? Такой вариант моя писательская фантазия даже не рассматривала. Сводная, добавил Эр Грэм, выезжая с заставленной машинами парковки так же виртуозно, как и въезжал. Но ее попыткам стать моей девушкой это не мешает, произнес он, глядя на дорогу. «Разболтаете хоть что-то про сегодняшний разговор, Эра Донован?» «Уволю с волчьим билетом». «Спокойно так», — даже лениво пообещал оборотень. «На кой бес он тогда меня с собой притащил на эту встречу, если так не хочет огласки? Не то чтобы я жаждала кому-то рассказать о Веронике и ее сводном братце, да и некому, кроме Кэрри, но ведь босс мой не может этого знать». «Тогда что получается? Он начал мне доверять?» Или просто не хотел встречаться с любвеобильной сводной сестрой без свидетеля? Странно все. Автомобиль ехал по улицам, а я вертела в руках зерафон, с которого послушно удалила запись, и думала. Не о начальнике и его непонятных взаимоотношениях с Эрой Ли, а о себе любимой и о том, где буду ночевать сегодня. Вряд ли Эр Грэм позволит мне временно поселиться в офисе. Значит, придется искать какой-нибудь дешевый хостел — Условия в котором далеки от нормальных. И деньги в таком случае тоже искать придется, потому что на койко-место уйдут крохи, оставшиеся на еду. Кредит — не вариант. Для фрилансеров там неподъемные проценты, а постоянной работы у меня как не было, так и нет. Я же временный сотрудник. Остается Кэролайн. Только ей на себя-то не всегда средств хватает из-за завышенных аппетитов родни. Но делать нечего. Позвоню ведьме вечером и попрошу одолжить хотя бы немного до да, обещанной мне счастья. Исовской зарплаты. Тем же днём. Гидон и сам не понял, зачем рассказал Мег про сестру. Ещё вчера он бы просто проигнорировал её вопрос, а сегодня не только ответил, но даже обрадовался интересу, проявленному ассистенткой. То ли настроение у него было хорошее, что странно, потому что хорошим встречи с Вероникой обычно не заканчивались. То ли прошлая ночь что-то в нем изменила. Например, отношение к Кикиморе, которое чем дальше, тем меньше напоминало зеленоволосое недоразумение, явившееся в его кабинет, чтобы позаботиться о нем и о Фикусе. Сейчас Мэган Донован куда больше походила на человека. То есть не на человека, человеком-то она и раньше была, а на сотрудника ИС. Каштановые локоны становились светлее с каждым днем, но при этом не теряли своей естественности. Он даже начал подозревать, что натуральный цвет волос секретаря вовсе не коричневый, а какой-нибудь оттенок блонда. Вместе с толстой чёрной обводкой для глаз и плотным слоем бордовой помады девчонка потеряла несколько лет возраста, которые явно пыталась себе накрутить, желая выглядеть старше. И хотя этот её порыв он понять как раз мог, излишки косметики раздражали. Не потому, что ей не шло, а Просто казалось, что Эра Донован наносит макияж как броню, пытаясь скрыть за ней своё настоящее лицо. Костюм, который Гидон заказал в круглосуточном интернет-магазине, был ей великоват, однако почти полностью соответствовал корпоративному дресс-коду, разве что цвет немного не вписывался в общепринятую в IS линейку. Но, оборотню это даже понравилось. От чего-то рука не поднялась сделать из яркой птички серую мышку. Захотелось оставить ей хоть немного индивидуальности, потому из предложенных вариантов он выбрал темно-синий, а не черный. И, увидев Мэг этим утром, выбором остался доволен. За чей счет приобретена ее новая одежда, Эра Донован не спрашивала, а сам он эту тему не поднимал, прекрасно зная, что девчонка на мели. Не из щедрости и даже не из жалости, просто не хотел смущать ассистентку. «Пока». Дальше всё будет зависеть от её поведения. Историю о краже вещей он проверил ещё утром, позвонив в полицейский участок, так что сомневаться в рассказе Меган причин не было. Она действительно оказалась без денег и без жилья, как и говорила Льву. Льву. Да уж. Про это крайне необычное время припровождения девушка тоже не заикалась. Однако Гиддон понимал, что обсудить прошлую ночь им всё-таки придётся. Потом, вечером, когда поток неотложных дел наконец иссякнет, и ребром встанет вопрос, что делать с маленькой бездомной ассистенткой? Не оставлять же её жить в офисе. С другой стороны, почему нет? Сможет перед сном ещё поработать, тем более у неё это неплохо получается.